Глава двадцать восьмая. Цепи. Тот факт, что система не просто предложила миссию, а назначила ее принудительно, проигнорировав ключевое право вольного игрока, означал, что известные мне правила не являются абсолютными или, по крайней мере, имеют разные приоритеты. И наказание за провал критического задания может быть крайне суровым, вплоть до лишения системного статуса, а вместе с этим и каких-либо шансов на воскрешение. Так что миссия не радовала, но причины ее получения в данном случае выглядели очевидными. Система стремится к захвату территории и расширению, а потому воспринимает неподконтрольных высокоранговых сущностей в качестве своего рода естественных врагов. Если вечная сумеет восстановиться до того, как в нашем кластере появятся способные противостоять ей демиурги, то без труда возьмет под контроль всю галактику. Но если группа подобных существ образует союз, то станет представлять угрозу даже для системы. Ведь теоретически у нее тоже есть сервер, который можно уничтожить. И даже если он не один и распределен по разным уголкам Вселенной, желание нивелировать даже гипотетическую угрозу вполне понятно. Правда, у подобной тактики есть недостатки. В случае неудачи даже относительно нейтрально настроенный реликт может превратиться в смертельного врага. Да и более низких рангов силы это тоже касается. Если бы система оцифровывала бессмертных, а не преимущественно уничтожала, заменяя подконтрольными ей искусственными богами, то никакой войны за башню бы не случилось, а наш кластер уже давно развернулся до максимума, поглотив всю галактику. Ашу. В прошлом система так и действовала, предпочитая вербовать сильных существ, но в какой-то момент решила, что надежный контроль важнее скорости. «Василий, почему?» «Ашу». «Потому что высшие сущности чаще всего рассматривают систему лишь как дополнительный источник могущества, и потому куда чаще и охотнее нарушают правила». «Полагаю, в первую очередь касающиеся доступа к системным объектам». Например, можно использовать возможности системы для развития изначальных сил, а затем, поднявшись до уровня демиурга, поднять восстание и снести ключевые объекты, избавившись как от надоедливых ограничений, так и от целой кучи конкурентов, полагающихся на костыли. Василий, тем не менее, оцифровка все еще возможна. ашо да, но редко происходит сама по себе. Обычно требуется поручитель, который наделит кандидата именем и хоть это не афишируется, будет нести ответственность за его действия. Василий, навык именования встречается не так уж и редко. Ашу, обычный навык не сработает на несистемных существах, тем более на сильнейших из них, представляющих угрозу для системы, «Не самая приятная новость. До этого я, инициируя практиков, как-то не задумывался о возможных последствиях. С другой стороны, мои рабы и вассалы вряд ли сумеют сотворить нечто настолько глобальное, чтобы это ударило и по мне. А вот вечное вполне может. Василий, тем не менее, мое право должно сработать. Ашу». «Скорее всего, раз тебе обозначили такую возможность, но я бы не рекомендовала. Ты не рядовой игрок, а аватар Верховного Божества, и если твои действия нанесут урон системе, то последствия затронут даже родовую локацию». «Василий, каким образом?» «Ашу». «Ну, сложно сказать заранее. Существует немало легенд о великих грешниках, вызвавших кару на свой мир. Чаще всего их родина лишается защиты богов, и на них обрушивается гнев соседей». Иногда их обитатели лишаются права становиться игроками или вовсе поголовно получают статус монстров. Василий, разве статус монстра не выше, чем у юнита? пашу Возможно, монстры имеют определенные преимущества, но во многих мирах они рассматриваются как животные и стоят на ступень ниже рабов. Василий. Еще варианты? пашу Иногда мир могут отключить от системы, обращая его в дикость. «Твой мир лишь недавно присоединился к великой игре, но представь, каково это, лишиться возможности поднимать уровень!» Василий, «Звучит ужасно!» Повышать параметры исключительно естественным путем, тратить годы на изучение самых низкоранговых навыков, жить в мире, в котором правят смертные, у большинства из которых интеллект не достигает и первого предела. Система несла в себе много зла, но отказаться от нее добровольно было сложно. Впрочем, это все лирика. На этот раз время не слишком поджимало, позволяя спокойно потратить несколько минут на разговор и изучение местности, но пора бы и приниматься за дело. «Активировать мгновенную смерть». «Пусть бэкап я потратил, но у меня все еще есть вечность камня, так что привычная связка должна работать, по крайней мере, пока сохраняется связь с системой». «Полет». Я перевернулся в воздухе и устремился вниз, на высокой скорости облетев местный Стоунхенш, и отметив сидящие на плоских вершинах столбов фигуры, точнее трупы, скрестившие ноги в позе лотоса и смотрящие на подвешенный на цепях гроб. Мощная ци смерти проходящая через них, сливалась в единый столб, который и уходил к висящему в небе алтарному камню. «И тем не менее, это были просто мертвецы, а не какие-нибудь личи или дзянши. На это я их проверил в первую очередь». «Угроза не зафиксирована». Правда, это не особо успокаивало. Трупы были переполнены духовной энергией, и по законам жанра в критический момент вполне могли подняться в качестве нежити. И хотя столбов было всего 12, на вершине большинства из них располагалось от трех до нескольких десятков покойников». Некоторые фигуры облачены в халаты, которые выдавали в них культиваторов, но многие при жизни были игроками. Иначе говоря, я смотрел на трупы своих предшественников, и если не пойму, почему они докатились до такого, то сам рискую присоединиться к групповой медитации. Василий, есть умные мысли. Ашу, ну... Эти смертные умерли явно не от старости, и на столбы вряд ли залезли добровольно, кроме, может быть, самых первых и самых тупых». «Василий. Выглядит так, словно они пытались культивировать перед смертью». «Ашу. А ты бы стал культивировать вместе где столько подозрительных трупов?» «Василий. Только если бы у меня не было выбора». «Ашу. Значит, дело раскрыто. У них не было выбора» трогать трупы я не стал сочтя это слишком рискованным и сосредоточившись на изучении конструкций если смотреть на все эти столбы цепи и прочее то несложно догадаться что их предназначение заключается в том чтобы выкачивать из пленницы энергию и передавать ее через пространственный канал во внешний мир причем судя по типу этой энергии в гробу должна лежать или могущественная нежить или иное существо чьим основным концептом является смерть Полёт. Я рискнул влететь между столбов, оценивая цепи. Сделаны они были явно из звёздного металла, но несли следы коррозии и потемнели не столько от времени, сколько от прокачиваемой духовной энергии. И пусть здесь не было ветра, но цепи слегка покачивались, издавая немелодичный скрежет и заставляя соблюдать дополнительную осторожность при манёврах, словно между оголённых проводов. Полёт. Нырнув ближе к земле, скрытой туманом, я без особого удивления обнаружил между столбами целую гору мумифицированных трупов в разной степени сохранности. Похоже, место на вершине колонны хватило не всем. Впрочем, задерживаться я не стал и поднялся обратно. Ашу. Смотри. Василий. Да, кто-то пытался разрушить цепи. Причем не безуспешно пара цепи оказались разрублены, оставляя концы болтаться в воздухе, и вершины столбов, утративших связь с гробом, были пусты. Осмотрев остальные цепи, на половине из них я нашел поврежденные звенья, но лишь на одно звено было надрублено примерно до половины. пашу Самое важное — это тот ящик. Василий. Гроб. Ашу. В зависимости от того, что внутри, но даже если там труп, я бы использовала термин «саркофаг». Так звучит внушительнее. «Василий, в саркофагах, знаешь ли, могут храниться не только трупы, но и, например, ядерные отходы». «Ашу, тогда мы проверим, если там отходы, нарисуем специальный значок. У тебя ведь есть с собой маркер?» «Василий, есть, но давай немного серьезнее, не отвлекай. Приземляться на крышку саркофага было рискованно, кто знает, как сработает древняя магия, так что я просто завис рядом». Размеры, к слову, не впечатляли Три метра в длину, полтора в ширину И около метра в высоту Причем немалая часть, очевидно, приходилась на внешнюю оболочку Нормальную древнюю богиню в такую коробочку не засунуть Даже при помощи гидравлического пресса Ну а в том, что моя цель находится внутри Особых сомнений не возникало «Внимание! Вы видите отражение великого знака! Убейте или подчините бессмертного клона!» Создавалось впечатление, что саркофаг цельный, без малейшего зазора от крышки, да еще и обмотан сверху цепями, которые тоже практически вросли в него, однако при этом в корпусе имелось десяток вентиляционных отверстий, источающих темную ЦИ. Достаточно широких, чтобы просунуть копье или лезвие длинного меча. Какая соблазнительная мысль. Василий, как думаешь, для чего эти отверстия? Ашу. «Ну, если судить по расположению, то в первую очередь для того, чтобы при необходимости пленницу можно было казнить, не снимая цепи. Кроме того, возможно, их можно использовать для сбора крови или пыток». Василий. «А они не боялись, что она вырвется?» Ашу. «Насколько могу судить, этот саркофаг должен погружать пленницу в сон, и даже если она проснется, вырваться наружу будет непросто». Это слегка успокаивало, потому что в то, что существо внутри действительно спит, я не верил. Интуиция говорила, что за нами наблюдают, причем довольно давно. Скорее всего, с того самого момента, как мы перенеслись в это место. Василий. Как-то это все подозрительно. Уверен, наши предшественники тоже видели эти отверстия, и наверняка кто-то попытался пойти по простому пути. Ашу. И сейчас сидит на одном из столбов? Василий скорее валяется где-то внизу, у их подножия. И по большому счету у меня имелось три очевидных варианта. Тупой, очень тупой и идиотский. Тупой, попытаться прикончить существо в гробу, понадеявшись, что окажусь сильнее и удачливее предшественников. Очень тупой, вернуться в храм и попытаться договориться с победителем в схватке между хозяином и неизвестным пришельцем. И идиотский начать рубить цепи, чтобы освободить бедную девушку, но где гарантия, что она не сошла с ума, не озлобилась и поблагодарит за помощь, а не прикончит. Причем вопрос, заслуженно пленницу заключили в темницу или она стала невинной жертвой, тут вторичен. Особенно если вспомнить предупреждение нефрит, согласно которому для восстановления вечной потребуется уничтожить целые миры и системные правила хтоническое существо сдерживать не будут, так что милосердие в перспективе может обернуться гибелью для бесчисленного количества живых существ. С другой стороны, если она примет правила игры и будет их соблюдать, то из нее может получиться неплохая союзница. Но даже если так, для того, чтобы принять решение, требовалось больше информации. «Есть кто внутри!» — громко произнес я. «Меня зовут Василий!» «Если ты слышишь меня, то, может, поговорим?» «Ашу». «Хорошая попытка! Думаешь, сработает?» «Василий». «Даже если нет, что я теряю?» «Ашу». «Тогда попробуй еще раз». «Вот же зараза!» Впрочем, подобные пикировки позволяли не фокусироваться на суровой действительности, в которой путь назад был отрезан, со всех сторон трупы, перед глазами гроб, а наиболее реалистичный план — немного подергаться перед скорой и практически неминуемой гибелью. Сейчас мной двигало скорее нежелание сдаваться и любопытство, чем вера в то, что я смогу выбраться из храма и достигнуть висящих на орбите пространственных врат. я вытащил жетон «Личный ученик Янь Ло, лидер храма загробного пути, просит аудиенции». На этот раз сработало. Сочащиеся из гроба потоки ци стали гораздо плотнее, змеями устремившись наверх и в размытую женскую фигуру, стоящую на вершине саркофага. Детали внешности смазывались, но общие ощущения были таковы, что для завершенности образа не хватало только косы в руки». «Зови меня Дайя, ученик!» Хрипло рассмеялась смерть. «Признаться, попытайся ты в одну из этих дыр копьем, все было бы проще. Разве ты здесь не для того, чтобы убить меня?» «Когда я вошел в храм, я даже не знал о твоем существовании. Моей целью было спасти похищенных союзников, поохотиться на нежить и попутно поискать сокровища». «И как успехи?» хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло. Не стал углубляться я в подробности. Мне удалось достигнуть части цели и в конечном итоге добраться до этого места. Похоже, Янгло возлагает на тебя большие надежды, похвалила дая. И раз ты здесь, то он верит, что у тебя есть шанс убить меня или освободить. Какой из этих вариантов тебе нравится больше? Я могу просто уйти. — Не думаю, — рассмеялась призрак. — Раз уж ты здесь, то уйти уже не получится. Даже если я отпущу, снаружи тебя будет ждать только смерть. — Что, если я попытаюсь тебя убить? — У тебя будет ровно одна попытка, — чуть зевнула Дайя. — Не справишься, займешь место на вершине одного из столбов или у их подножия, тут как повезет. «Само собой, она считала, что я не сумею нанести смертельный удар, но если я использую все доступные усиления, включая небесную молнию, то копье вполне может достигнуть тела в саркофаге, и с учетом предсказания можно было бы попробовать. Другой вопрос, что я не был так уж уверен, что хочу идти по этому пути. Я практически ничего не знаю о тебе, а потому не могу принять решение». «Надеюсь, старшая ответит на несколько вопросов, чтобы развеять мое невежество». «Почему бы и нет?» — согласилась она. «Не обещаю, что отвечу, но ты можешь попробовать. Надеюсь, ты не будешь спрашивать о моей силе, возрасте или уровне культивации». «Как можно?» — исключил я из списка сразу три пункта. «Для начала я хотел бы понять, кем является старшая» я одно из воплощений вечной даи идущая по пути бессмертия какому дао следует старшее перерождение последовал неожиданный ответ впрочем сейчас я нахожусь в фазе смерти думаю ты и сам об этом догадался Правда, понять, является ли она нежитью, я так и не смог, поскольку ответ можно было трактовать двояко, но уточнять не стал, перейдя к следующему вопросу. «Что это за место?» «Темница. Мир, который я сделала своим, чтобы стать истинной бессмертной. Он находится в алтарном камне?» «Не думаю, что это правильная формулировка». «Камень — это всего лишь ключ, но без двери он не слишком полезен». «А дверь — это алтарь?» «В определенном смысле дверь — это я». Довольно парадоксальный ответ, но в то же время логичный, если речь идет о внутреннем мире. «Что собирается делать старшая, когда получит свободу?» «Вознагражу того, кто мне в этом поможет». Бессмертная сделала паузу, провоцируя меня спросить о награде, но я проигнорировал предоставленный шанс, предпочтя уточнить иной нюанс. А потом... Помогу возродиться основному телу, покину ковчег и займусь восстановлением. Что необходимо старшей для восстановления? То же, что и всем. Время, энергия и немного удачи. Весьма уклончивый ответ, поскольку энергия может быть очень разной, и вряд ли в данном случае речь идет об электричестве. Впрочем, некоторые вещи уточнять не стоит. Как старшая относится к системе? Недолюбливаю, поскольку она стремится меня уничтожить, но я не собираюсь воевать с новым небом, если ты об этом. При первой же возможности я покину подконтрольные ей территории. «Система расширяется. Возможно, когда-то нам и придется столкнуться, но я предпочла бы отложить этот момент на как можно более долгий срок. Что если я предложу старшей принять покровительство системы? Я не доверяю ни ей, ни тебе, а потому откажусь». Неожиданный ответ, но мне сложно было подобрать аргументы, которые могли бы переубедить настолько древнее существо. Да и надо ли это делать? «Пожалуй, хватит вопросов», — не дала мне такого шанса да я «Теперь твоя очередь». «Отвечать на вопросы?» «Доказать, что ты можешь быть полезен. Если ты не сможешь разрубить хотя бы одно звено, то нам не о чем говорить». «Разве для того, чтобы освободить старшую, не лучше будет вскрыть саркофаг?» «Ты не сможешь», — покачала головой дая «Но если ты обрежешь цепи, то я сама смогу выбраться наружу. Продемонстрируй мне свою силу, и если справишься, то продолжим разговор. А если не справлюсь, то можешь выбрать столб самостоятельно». «Это угроза?» «Скорее предупреждение». «Да, я распалась на клубы тумана, которые втянулись обратно в саркофаг, оставляя меня наедине с не самым простым выбором. Освобождать ее я не особенно хотел, но уйти действительно не мог. Ведь даже если я вырвусь из темницы, снаружи меня не ждет ничего хорошего». «Полет!» Я взлетел вверх, поднимаясь над цепями, а затем развернулся, устремившись вниз и вкладывая в удар всю доступную силу. «Энергия копья! Аура копья! Рассечение!» Отдача почти сломала мне руки, но я выбрал одно из самых слабых мест, заметно углубив уже надсеченное кем-то звено. Из разреза ударила тьма, пытаясь прорваться внутрь, но мне было не привыкать к потокам энергии. «Ашу! Направляй энергию ко мне!» Пропитанная смертью ЦИ прошла по телу и сгинула в сосуде, не причинив особого вреда. Наоборот, слегка прокачала каналы, увеличивая резерв. Тем не менее, отдача мне не понравилась, а задача не была выполнена, так что я решил пересмотреть тактику и попробовать подорвать одну из пространственных сумок. Конечно, были у меня сомнения, что задачу уничтожения цепей можно решить настолько просто, но не попробуешь, не узнаешь. Прицепить сумку, разорвать дистанцию и нажать кнопку. Искусство — это взрыв, как говорится. Вот только результат этого взрыва оказался заметно ниже ожидаемого. Пространство пошло не трещинами, а всего лишь легкой рябью, оставившей на цепи минимальные следы. И то ненадолго, поскольку прошедший поток энергии стер возвращает цепи изначальную целостность. И в то же время зарубка, оставленная копьем, никуда не исчезла. «Василий, забавно. Возможно, дело в размерах повреждений». Ашу. Скорее в энергии копья, которую ты использовал. Впрочем, если бы силы взрыва хватило, чтобы разом уничтожить цепь, то она бы уже не восстановилась. Василий. Думаешь, нужно больше взрывчатки? Ашу. Или больше сумок. Но с учетом прочности и количества этих цепей, вряд ли у тебя их будет достаточно. Проще использовать копье и все же дорубить одно из звеньев. Василий. Одно я, допустим, дорублю, но как насчет оставшихся? Ашу, как ты говоришь, давай подумаем об этом завтра. Ну да, проблемы нужно решать по мере поступления, и сейчас лучше сосредоточиться на текущей задаче и дорубить поврежденное звено. На этот раз я не стал бить со всей дури, отдавая предпочтение контролю над ЦИ, но все равно на то, чтобы довести дело до конца, у меня ушло порядка трех часов. И устал я так, словно работал несколько суток без перерыва, Впрочем, подобные нагрузки дали результат, позволив увеличить духовную энергию. Внимание, ваша духовная энергия повышена на 6 единиц. И, конечно, звено я разрезал лишь с одной стороны, так что цепь так и осталась висеть, а вот поток энергии, вырвавшийся оттуда и вошедший в мое тело, без последствий не остался. Внимание, вы достигли просветления, с сродство со смертью повышено до пятого уровня. То, что не убивает нас, делает сильнее. «Поглощение ци смерти не шло на пользу, и будь я обычным человеком, отдача от разрушения звена меня бы точно прикончила». «Поздравляю, вы находитесь на грани познания Дао». к суме я достичь его, задача заметно бы упростилась, но у меня уже имелось тройственная Дао, и добавить к нему четвертый элемент было бы сложно, так же, как и сформировать новое, хотя теоретически совместить время, пространство, копью и смерть, пожалуй, возможно». «Просветление окончено!» Но явно не в этот раз. Оценив при помощи диагностики полученные повреждения, я наложил на себя несколько исцелений подряд, возвращаясь к относительной норме. Ашу. «Ну, по крайней мере, мы справились. Правда, на то, чтобы такими темпами освободить пленницу, мне, с учетом необходимости восстановления, потребуются недели, а то и месяцы». Тем не менее, свою компетентность в этом вопросе я доказал, и, повернувшись к центру круга, увидел сидящий на саркофаге женский силуэт и подлетел ближе, выдерживая безопасное расстояние. «Этого достаточно?» «По самому минимуму», — произнесла дая «Ты неплох с копьем, но у тебя нет подходящего случаю оружия. С твоими текущими силами ты вряд ли сумеешь разрубить цепи, однако я чувствую в тебе потенциал». «Спящий, но готовый вот-вот пробудиться». «Потенциал?» «Твой духовный меч», — расшифровала она. «Если он сможет завершить трансформацию, а ты сделаешь несколько шагов по пути меча, то этого будет достаточно, и я тебе помогу». Спрашивать, откуда да я узнала о наличии симбионта, я не стал, и без того догадываясь, какой будет ответ. Уж слишком сильно ее возможности напоминали то, что демонстрировал Янь Ло, и неудивительно. Храм в буквальном смысле этого слова паразитировал на бессмертной. «Поможешь?» — уточнил я. «Каким образом?» «Меч постигается в битве!» да Дайя рассмеялась и вновь распалась на потоке тьмы, а затем энергия отцы, поднимающаяся от столбов, стала куда плотнее, и тут же начала уменьшаться поглощаемая сидящими на вершинах трупами, и когда они начали вставать, подходя к краю площадки, я ничуть не удивился. Проклятье!